Вскоре после отъезда Сатору Суги начал встречаться с Тикако. Оба решили поступить в один и тот же университет. Посоветовавшись, они выбрали Токио. В дальнейшем Тикако планировала заняться семейным бизнесом, садом, а потому учеба в другой префектуре была единственным шансом хоть на время вырваться из привычного окружения. Для молодой девушки это было нормальным и совершенно невинным желанием немного пожить в большом городе. И тот, и другой успешно выдержали экзамены. Тикако поселилась в доме у родственников а Суге пришлось удовольствоваться общежитием. Комната была на двоих, и Суге немного тревожила перспектива общения с будущим соседом. Однако в общежитии было два существенных преимущества – удобное место расположения и невысокая плата. Он договорился встретиться с Тикака перед торжественной церемонией для поступивших, после того, как решится вопрос с жильем. И вот Суге с картой в руках уже брел по незнакомому району поисках общежития. Переулки Петляли переплетались. Суге даже и долго ходил кругами, однако всё же добрёл до места почти намеченное время. Он заполнял формуляр на стойке регистрации, когда его окликнули. «Соги!» Суги ещё не успел завести здесь знакомство, а потом удивлённо оглянулся и оцепенел. «Мияваки!» — вымолвил yes, он, чувствуя, что весь холодеет. Это, конечно, большая удача встретить старого друга в незнакомом месте. Но возникал вопрос, а как он здесь очутился? Закравшееся подозрение смешалось с чувством вины которая преследовала Суги со дня отъезда Сатору. Я слышал от Тикака, что она хочет сюда поступать, и подумал, что и ты тоже. И не ошибся. Слышал от Тикака? Вы что, встречались после твоего отъезда? Да нет же, она прислала мне письмо. Вся эта история произошла в те времена, когда у школьников ещё не было мобильных телефонов. Я же дал вам обоим свой новый адрес, так? Но она и прислала мне письмо. А вот от тебя я так и не дождался. Попинял Сатору другу. Это было не совсем честно. Трудно ожидать подобного рвения от ученика старшей школы. «Ну, я тебе звонил несколько раз». «Да ладно. Так всегда. С возрастом. У всех начинается своя жизнь». «Я ведь тоже нечасто встречаюсь с друзьями из прежней школы. Хотя мы много болтаем по телефону. Когда я получил письмо от Тикака, я очень удивился и подумал, вот девчонки, они всё-таки добросовестнее нас. После этого мы стали писать друг другу». «Да. И в одном из писем она написала Сатору, куда намерена поступать», – подумал Суге. И именно поэтому Сатору тоже собрался сюда. Скорее всего, так и есть. какая не говорила, что ты тоже хочешь в этот университет?» «Само собой, потому что я не писал ей об этом», — ответил Сатору. «Ведь если бы кто-то из нас провалился, ты или я, вышел бы крайне неловко. Во всяком случае, мне было бы неприятно. Ведь пришлось бы сказать друг другу о результатах экзаменов. Высти как совсем другое дело. Вы поступали вдвоём, вы поддерживали друг друга. Между вами и мной есть разница». Всё вроде и выяснилось. Тут действительно не было никакого подвоха. Однако у Суги, тем не менее, оставались сомнения. Он не мог выбросить их из головы. Он не мог заставить себя поверить Сатору. Хотя в объяснениях Сатору был определённый резон. «Послушай, раз уж всё так вышло, давай попросим посидеть нас в одной комнате», – предложил Сатору. «Мой сосед пока ещё не появился. Сейчас будет несложно передоговориться». Сатору уже неделю жил в общежитии и успел обзавестись кучей знакомств. Он переговорил с комендантом и с мамочкой, женщиной, отвечавшей за быт и питание студента в общежитии, и моментально все устроил. Кикака пришел в восторг, узнал, что Сатору будет учиться вместе с ними, но в то же время немного обиделась. Почему было не сказать мне об этом? тикака как раз собиралась написать Сатору, что они с Суги поступили в один и тот же университет. Благодаря дружбе с Сатору, быт общежития, немного тревоживший Суги, с самого начала оказался простым и приятным. Суги и не заметил, как пролетел первый семестр и начался второй. «Смотри, что мне подарили старшекурсники!» Похвастался Сатору, доставая несколько банок довольно дорогого пива. Вообще распитие спиртных напитков разрешено с 20-летнего возраста, однако студенты относились к запретам довольно легко, и выпивка в общежитии была обычным делом даже для первокурсников. Главное, чтобы всё прошло без эксцессов, и никто не попался на глаза бдительной мамочке. «Закуска за мной!» – вас как на усуге. Жившие в общежитии студенты – частенько получали посылки из дома и обвинивались всякими лакомствами. Суги как раз только-только прислали из дома с пивой виноград, и он выменял на него у студента с Хоккайдо сакетоба, вяленого особым способом лосося, а также местные хоккайские сладости. Садору под питье очень веселый, но быстро пьянеет. После двух банок пива глаза у него уже начинают краснеть. В тот вечер разговор почему-то крутился вокруг любовных страстей, кипевших в общежитии. На первом курсе был один парень, который пылко ухаживал за девушкой старше по возрасту, и неизменно получал отказ. Сокурсники потешались над ним, однако подбадывали. «Сколько раз она его послала?» «Говорят, одиннадцать». «Одиннадцать раз она отказывала ему в свидании», — фыркнул Сатору. «Но вот умора. Он и не думает сходить с круга. Говорит во втором семестре, девять часов попыток до двадцати. А зачем ему это? Хочет побить рекорд в любовных фиаско? Цель-то какая! А вот такой безбашенный малый» но я даже завидую его упертости». В покрасневших глазах Сатору сверкнул огонёк. «А ты знаешь, что в школе я был влюблён в Тикака? Лучше бы мне никогда этого не слышать», — подумал Суги. «Но поскольку она тебе тоже нравилась, я постарался заглушить свои чувства. Однако жаль, что я даже не попытался сказать ей об этом. И пусть бы она отвергла меня. Жаль, что я даже не попытался сказать ей об этом. Если бы Сатору признался Тикака, всё могло сложиться совершенно иначе». «Сатору, я тебя очень прошу». Голос дрогнул. «Я тебя умоляю! Никогда не говори о своей любви!» «Жаль, что я даже не пытался!» Все могло сложиться совершенно иначе. Суги униженно склонил голову перед Сатору. «Какой же я бесчестный негодяй!» — подумал он про себя. «Но я все равно пойду на это унижение! Я не отступлюсь! Я буду клянчить и умолять!» Он знал, что Сатору не выдержит и уступит ему. Сатору посмотрел на Суги расширенными глазами. Все вышло, как тогда когда Суги нарочно попросил у него совета и ловко вывел Сатору из игры. «Не беспокойся», — улыбнулся Сатору. «Всё будет хорошо. У вас двоих всё просто замечательно. Гораздо лучше, чем ты думаешь». Таким образом, Суги удалось навсегда заткнуть рот Сатору. После окончания университета Суги вернулся домой и через несколько лет женился на Тикака. Сатору приезжал на свадьбу. После свадьбы Сатору стал обращаться к Тикака по имени Тикака-сан. Историю теперь уже не переписать. Прошло они не вернут. Ни Сатору, ни Тикака. И всё же при мысли о Сатору, Суги становилось немного не по себе. Он начинал паниковать, что его настигнет возмездие засадеянное. За то, что он сделал Сатору много лет назад. Если он сейчас возьмёт кота Сатору, он сам себе выроет яму, в которую когда-нибудь да попадет. И всё же, ведь Сатору явно в безвыходной ситуации. Раз он приехал и попросил помощи, и Суги обязан исполнить свой долг перед другом у которого выиграл Тикака столь бесчестными методами. Наверное, это выглядит странно, когда такой оничтожен твой трус, как я, пытается совершить благородный поступок спустя столько лет. Но я действительно любил тебя, Сатору. Ты пережил столько горя, и жизнь твоя была тяжелее, чем у меня. Но ты всегда был ярким и добрым. Ты с легкостью затмевал меня. Мне всегда хотелось быть похожим на тебя. Но все мои старания были тщетны. Сейчас я могу признаться в этом. Поэтому я и хочу взять твоего кота. Правда? На следующее утро они предприняли ещё одну попытку свести нас с чёртовым псом. После завтрака Тикака вышла из столовой, чтобы привести Тарамару, запертого в другой комнате. «Тора, будь сегодня хорошим мальчиком, очень тебя прошу», попросила Тикака за дверью. Суги нервно мерил шагами гостиную. Сатуро сидел на месте, но вид у него тоже был встревоженный. Хладнокровное спокойствие хранили только двое, Момо и я. На завтрак мне дали особую смесь из кусочков тунца и куриной грудки и в желудке у меня было ощущение приятной сытости. Но ну давай, собачий сын, покажи, на что ты способен». Деревянная дверь в гостиную распахнулась. В дверном проеме возник пес. Он пристально смотрел на меня и явно избегал встречаться глазами с Сатору. Правильная тактика. Вчера он получил хорошую взбучку от Суги. Сатору – хороший друг хозяина. И лает на него нельзя. Остается только один способ излить ярость. Броситься на меня, кота Сатору. «Ну давай же, иди сюда». «Я тебе покажу, где раки зимуют!» Пёс заваял с неистовой злобой. Прямо чуть из шкуры не выпрыгнул. «Отлично!» Не обращая внимания на лопли людей, я выгнул спину дугой и вздубил шерсть. «Шикарно! Просто блеск!» Прокомментировала наблюдавшая за этой сценой Мома. «Благодарю за комплимент. Большая честь!» Ответил я. Пёс продолжал лаять. Несмотря на грозные окрики Суги и Тикака, Сатура тоже кинулся ко мне, стараясь удержать от прыжка. Пока ты здесь, хозяин и хозяйка, все время будут думать о Миаваке. Наш хозяин не переживет, если хозяйка вспомнит о своих чувствах к мияваке. Слышишь, пес, я не желаю вникать в вашей разборки. Раз в этом доме живет такой злобный придурок, как ты, я и сам здесь не останусь. Если дело дойдет до потасовки, ты отдам тебе стачков вперед. Молодец, языком ты горазд, но держи пари, ты ни разу не бился ни на жизнь, а на смерть, и никогда не сражался за свою территорию, когда на кону победа или смерть от голода. Ты избалованный, изнеженный слабак. Верно я говорю, собачий принц. Я выдал еще порцию отборных ругательств, которые отточил до совершенства у многочисленных кровавых схватках. Но они слишком грубы и были бы неприятны изысканным ушам джентльменов и дам. Мама, без наблюдавшая за всем этим с высоты, лежа на крышке телевизора, не удержалась от улыбки. Прости мама, я сожалею, что оскорбил слух благородной дамы подобными выражениями. Убирайся откуда явился тварь. Пёс воел. Уже почти жалобно. Прямо-таки чуть не плакал. Неужели ты молокосов с рождения, носящий ошейник, и прям полагаешь, что можешь меня одолеть? Ха, никогда. мама вдвое старше меня, а я вдвое старше тебя, приятель. Я не позволю жить в этом доме тому, кто будет напоминать моим хозяевам о Мияваке. И еще. Заткнись. И еще одно слово, и ты пожалеешь. Но пес не замолчал. Достойно. Похоже, у него были серьезные намерения. И еще от твоего хозяина такой запах. В общем, ему уже ничего не поможет. Я же сказал тебе, заткнись!» «На-на!» Но я вывернулся из его рук и кинулся на пса. Раздался собачий визг. На полосатой собачьей морде проступили три глубокие раны. Из них сочилась стройка крови. И всё же Тарамару не поджал хвост. Несколько раз он был готов опустить его. На последнем усилием воли снова закручивал в тугое кольцо и продолжал рычать, ещё более угрожающе и глухо. «Перестань, Нана, -на, ты его поранишь!» Битва была выиграна и я покорно позволил Сатору взять себя на руки. Сатору принялся извиняться перед всеми подряд. Перед Тарамару, перед Суги, перед Тикака. «Всё нормально. Хорошо, что Тора не разорвал Нана». Бледная Тикака перевела дух. Суги ударил Тарамару кулаком по голове. «Ты же мог до смерти загрызть Нана, идиот!» И тут Тарамару впервые за всё это время пожал хвост. И с раскаянием посмотрел на меня. «Ладно, так уж и быть. Не будем записывать это, как мою победу. Простите меня». «Я очень ценю вашу готовность взять к себе Нана, но мы возвращаемся домой». В голосе Сатору звучало явное сожаление. «Кстати, это было бы очень скверно и для Тарамару. Жить вместе с Нана. Они ведь не смогут повадить». Сатору вытащил переноску. и мигал забрался в неё и оглянулся на Тарамару. «Спасибо тебе, Тарамару». На морде Тарамару отразилось изумление. «Я приехал сюда потому, что странствую вместе с Сатору. А вовсе не для того, чтобы поселиться в вашем доме». «Я всю голову себе сломал, как бы мне вернуться домой вместе с Сатору?» Но вся получилась замечательно. Благодаря тебе!» Тарамару потупился и опустил хвост. А мы с Аторо прошествовали к серебристому фургончику. Суги и Тикака взяли Тарамару на поводок и пошли проводить нас. Суги крепко держал ремень, несколько раз обернул его вокруг руки. Мама сама вышла попрощаться с нами. «Давно я не видела такой яростной схватки», — добытина сказала она. «Прости, что всё так вышло». «Хорошо, что Нана не пострадал. Правда, мне очень жаль». «Мы с радостью заботились бы о Нана». Суге и Тикака извинились на перебой. Но от этого сатора чувствовал себя только хуже. Это было вполне объяснимо. Тем более, что по факту агрессором выступил я. Как обычно, друзья никак не могли распрощаться. Даже когда сатора уже взялся за руль, Тикака находила все новые и новые поводы задержать его. Она приносила подарки. Травы из сада, фрукты, потом еще фрукты. «Но в самом деле, пора уже уезжать!» «Кстати», — сказал друг Сатору, «Тикака, а я бы влюблён в тебя, когда мы учились в школе. Ты знала об этом?» Он сказал это с таким выражением, «Мол, а теперь будет, что будет». Лицо Усуги буквально окаменело. Тикака изумлённо раскрыла глаза. «Что?» Сатору невозмутимо ждал её ответа. Тикака моргнула, как голубь, в которого выстрелили из игрушечного пистолетика, и тихонько засмеялась. «Когда это было?» «К чему теперь говорить об этом?» «Ты права». Оба дружно расхохотались. Суги стоял молча, словно ничего не понял. Потом тоже рассмеялся за компанию. Суги смеялся, но вид у него был такой, что вот-вот заплачет. Машина уже тронулась, когда раздался вой. «Тарамару!» Тарамаро рвался вперёд, пытаясь сорваться с поводка. «Эй, кот!» Это Тарамаро звал меня. «Можешь остаться! Мой хозяин и хозяйка смеялись вместе с Мияваки. Так что теперь ты можешь здесь жить!» «Ну что за придурок?» «Я же сказал тебе, что у меня изначально не было такого намерения!» «Тора, ты можешь вести себя нормально хотя бы сейчас, пока мы прощаемся?» Суги резко дёрнул поводок. «Не сердись -то не в Суги! Это он пытается задержать меня!» «Но что уж теперь?» Тарамаро уже показал себя утром, и Суги решил, что пёс всё ещё злится. «Разве он сердится?» Саторо посмотрел на Тарамаро в зеркало заднего вида. «Мне кажется, что сейчас он лает не так, как тогда!» когда он сердился. «А вот за что я так тебя люблю, Сатору. Ты всегда чувствуешь подобные вещи». Сатору коротко нажал на клаксон, и серебристый фургончик устремился вперед, прочь от пансионата для кошек и собак. «Как было бы прекрасно, если бы они смогли ухаживать за тобой». «Ты опять за свое, Сатору. Горо мы уже проехали, а ты все не успокоишься. Если ты и собирался когда-нибудь забрать меня обратно, лучше уж и не оставляй, ладно?» Я стоял на задних лапах на сиденье, Съясил передние через открытое боковое стекло. Море явно не твоя стихия. А вот Гарафудзе тебе понравилось, да, надо. Улыбнулся Сатору. «Да, понравилось. Потому что Гарафудзе не издает ужасных ракочащих звуков, от которых сводит живот, и не перекатывает эти бесконечные массы воды, грозящей поглотить меня. Хорошо бы снова увидеть её вместе с тобой. Да, в самом деле, давай как-нибудь снова махнём сюда и снова остановимся в пансионате, принадлежащем Суге и Тикака». Из окошка нашего номера открывался такой красивый вид на гору Фудзи. К тому же... И к тому же, как я понял, Нана, тебе очень понравился их телевизор, верно? Да, да! Этот ящик, он чудо какое-то. Как раз тот размерчик, что надо. Очень удобно лежать. И такой тёплый. Приятно греть на нем пузо. Послушай, Сатору, а может и нам завести дома такой же? Вот было бы здорово. Извини, что у нас дома плоский. Сейчас такой ящик уже не купить, не продают. а а, -а. «Жаль, жаль. Но ничего. Буду мечтать о нем, вспоминая о нашей поездке к супругам Суги. И еще, когда мы снова поедем к ним, Тарамару встретит нас, виляя хвостом. Точно тебе говорю?» Вечером поступил заказ на номер. Одна ночь и завтрак. «Может, нам лучше подержать Тарамару на привязи?» «Да, верно. Он еще слишком возбужден после драки с Нана. Суги вывел Тарамару на улицу и посадил на цепи будки. Потом бросил взгляд на Тикака вышедшую вместе с ним за компанию. что ты думаешь насчет того, что сказал тебе Мияваки?» «Ну, при прощании». «А что, тебя это беспокоит?» «Прямо в точку». «Да нет», — смутился Суги. «Просто мне стало интересно, как бы ты отнеслась к этому тогда, в школьные годы. Ну, если б Мияваки признался тебе в любви». «Даже не знаю». «Тикака, пожала плечами». «Тогда, наверное, знала бы. Но ведь не признался же». «Честный ответ». Суги не нашелся, что сказать на это. «Впрочем, это, наверное, очень приятно, когда за тобой ухаживаются уже два кавалера. Я бы выбирала между вами». «Выбирала?» – изумился Суги. Иди как раз хохоталась. «Ну да, выбирала бы. Конечно, я бы колебалась и выбирала. Если ты нравишься сразу твоим ухажёрам, то раз тот